— Почему бы, — растерялась рыска, — вам не понравилось? — Очень понравилось, — поспешил заверить ее наемник. Ради забавы оно то самое, но вот как ремесло. Лицедею же вечно с места на место переезжать приходится, чтоб надоесть не успел. Полжизни в дороге, полжизни на подмостках. И какой муж позволит, чтоб на его жену другие мужики так глазели? — Ну как они на меня глазеют, — не поняла девушка. — Ну...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 будто рыска ему пообещала чего то и увиливает вот бы жар догадался после службы в кормильню заскочить но он скорее всего решит что подруга уже дома и отправится прямиком туда между альком и рыской прошла служанка с полным подносом грязной посуды так вызывающе виляя попкой что составленная друг в дружку миски опасно качались и позвякивали пожалуй с соврянином все таки безопаснее будет вот «Проводи», — поспешно сказала ему Рыска, потупившись, чтобы не видеть по-детски огорченного лица Сивы. Альк неохотно поднялся со стула. Служанка обернулась и одарила девушку злым, ревнивым взглядом. Рыска почувствовала его, не поднимая головы, и на душе стало почему-то очень приятно. Руку Альк девушке действительно не предложил, но пошел рядом,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 «Здорово все прошло, правда?» «Угу». Голос у Саврянина был не слишком восторженный, но Рыскиного счастья хватало на двоих. «Как ты думаешь, я им «Не думаю. Почему?» «Буду я еще о всякой ерунде думать», — пояснил Альк. «Хватит того, что я ее весь вечер слушал». «Никто тебя не заставлял», — обиделась девушка. «Конечно, где ж тут слушать, когда такая краля на коленях елозит?» а та... «Ну, служанка, это твоя подружка, да?» Рыск заставила себя хихикнуть, чтобы интерес выглядел полегковесней. «Не», — равнодушно отозвался Саврянин, — «так, она ж тебе косу плела». «Ну, хочешь ты поплети?» — Альк наклонил голову к ближайшему к девушке плечу. «Не хочу». рыска даже руки за спину спрятала. «А они, предательницы, так и зачесались попробовать». На вид волосы Саврянина были жесткими, как крысиная шерсть, но раз не расплетаются без лент, значит, это обманчиво. У Рыски вон живо до середины расползаются. Тогда я не завидуй. Девушка хотела возразить, что не завидует, но догадалась, что Альк ответит тогда, и не ври. Рыска незаметно вздохнула и сменила тему. Ты его больше не видел? Нет, резко ответил Саврянин, не уточняя, о ком она. и не искал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 Сейчас они как раз подходили к тому месту, и Саврянину становилось все больше не по себе, хоть он и понимал, злосчастный кусочек дороги тут ни при чем. Рызка почувствовала, как Альк нащупал ее руку и сжал. «Ты чего?» — удивленно спросила она. «Что?» — бесстрастно уточнил Саврянин. «Эм...» Девушке внезапно стало жарко под шалью. «Не только, значит. А тут темно, никто не увидит, никто не услышит».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 Как ни странно, вместо облегчения это принесло легкую досаду. Интересно, жар уже дома? нарочито беспечно спросила девушка. Ответить, что ему это не интересно, Саврянин не успел. Кусты, мимо которых они как раз проходили, исторгли громкий, ни на что не похожий вопль. Рыска с свистгом прижалась к боку путника, рука Алька, опережая мысли, метнулась к рукояти клинка над плечом и схватила пустоту. Забыл. Снял ножны в кормильне, чтобы сидеть не мешали. Да так за стулом и оставил. у -ха, ха — продолжала надрываться неведомая тварь, но переборщила. И ничего не смешно срывающимся голосом заорала рыска. «Дурак ты!» Кусты, зловредно хихикая, раздвинулись, и показалась довольная морда жара. «А я зашел домой, вас нету», — сообщил он. «Дай, думаю, встречу». «Я тебя сейчас так встречу».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 Снова подленько захихикал ему в спину. «Но «Ну и рожи у вас были», — с наслаждением вспомнил он. «Будто у кошачьей парочки, на которую внезапно пёс выскочил. Глаза по злату!» Рызка треснула его кулачком по груди. «У меня до сих пор сердце так бьётся, что, наверное, за слышно. У Белокосова, думаю, тоже. Лицо у Жара было такое довольное, что его не устыдила бы и ольга явись она вдруг перед Мольцем и укоризненно погрози ему пальцем.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 — решительно сказала девушка. В кормильне было темно и тихо, а когда рыска с жаром наконец выстучили из-за ворот хозяина, тот им не обрадовался. — А Альк? — Да он уж с как ушел, — возмутился мужик, отчаянно зевая. — С лучину? Мы с лучину назад еще вместе были. — но может, со щепку уступил кормилец. Только я снова заснуть успел, как вы барабаните. — Он мечи забрал? —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 правой руки, точнее, ее кисти, у него действительно не было. Однако длинный рукав рясы успешно это скрывал. К тому же под мышкой коллега держал Хольгину книгу, большую, с золочеными уголками, и если бы рыска не знала, куда смотреть, то вовсе не заметила бы его увечья. «О, жар!» — обрадовался молец, — «а я-то грешным делом решил, что ты домой удрал, и мне самому полмести придется». — Да что вы! — уныло ответил парень, надеявшийся, что священнослужитель занят каким-нибудь богомольцем. — Я только за сестренкой сбегал. Она сегодня в кормильне выступала. — Наслышан, наслышан! — улыбнулся девушке молец. — Знаменитая рыска с хутора, верно? Голос у него был тихий и мягкий, взгляд прямой, ясный. И в другое время девушка, пожалуй, сразу прониклась бы к нему расположением.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 молец проводил девушку со сочувственным взглядом и отправился совестить помощника. Просто стоять на крыльце было зябко и тоскливо. Рыск сама не заметила, как спустилась по ступенькам и медленно пошла вдоль улицы. Но куда? Куда мог пропасть Альк? И вдруг он в крысу превратился? Или спутником сражается?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 Цыпочка покосилась на рыску, но быстро поняла, что это не конкурентка и не клиентка, и презрительно отвернулась. Рыск смутилась, спохватилась, что зашла уж слишком далеко, но зачем-то в последний раз окинула взглядом курятник и оцепенела. Окна на втором этаже были открыты, а в угловой комнате еще и занавески отдернуты. Тот, кто искал тому тех, не боялся ни ревнивой жены, ни сплетен,